Глава четвёртая, часть первая. Дед Владимира Геоцентова был крепостным у помещика Сулахина. Вот уж кривая судьба вдоволь над мужиком посмеялась. Мало того, что пребывал он в горьком звании, так ещё и помещик достался. Не украсть, не покараулить. Выйдя с военной службы в отставку и приехав в своё наследственное имение — которым уже почили с разницей в один год его родители. Сулахин очень огорчился от скудных доходов, от серого и убогого сельского вида, от дурного вкуса домашних настоек и наливок. Если сказать коротко, все ему не понравилось в изменившейся линии жизни. И решил он эту жизнь украсить цветами. Затеял строительство большущей оранжерея, выписал агрономические журналы, Семена и даже ученого-садовника из Санкт-Петербурга. А всех крестьян, которых он отобрал для строительства оранжерея, Сулахин наградил чудными фамилиями. Досели здесь неслыханными. Розовы, Фиалковы, Георгиновы. Дед стал Геоцентовым. Но закончилась диковинная затея очень скоро. Оранжерея, еще недостроенная, рухнула. Ученый-садовник, не дождавшись обещанного жалобня, сбежал. Семена не взошли, цветы не распустились. Но зато остались фамилии и еще немалые долги Сулахина. Но тот не успокоился, занял у соседей денег и решил заняться коневодством. Но из этого начинания также получился громкий пшик, лишь увеличивший долги. «Много еще чего пытался Сулахин строить» выращивать и даже самов разводить в старом пруду. Кругом осечка. В конце концов разорился в прах. И принялся тогда выбивать недоимки со своих крестьян. Собственноручно выбивал кулаками. Деду, как иным прочим, тоже не один раз доставалось. Но мужику надоело получать оплеухи. Он сел в своей избёнке на лавку, задумался крепко и придумал... Явился вскоре к Сулахину и выложил перед ним конскую упряжь, «Узда, шлея, вожжи». И все эти изделия с медными блестящими наклепками, сожурно выкованными колечками, крепкой дратовой мелкими стежками прошитые, играли, светились, будто вот яркие бусы, предназначенные для нежной девичьей шеи, а не для коня. Сулахин смотрит и не понимает. «Какая с этих украшений пользы?» «А вот какая!» — терпеливо разъяснял ему дед. «Надо с этой сбруей съездить в уездный город, где конный полк стоит, и показать ее господам военным. Вдруг поглянется. Если поглянется, да если деньги за нее платить станут, дед таких изделий нашьет на три полка». Сулахин, конечно, ни одному слову не поверил. Деда обозвал дураком. Но долги подпирали, будто нож под горло. И он, поразмыслив, схватился за эту упряжь, как тонущий человек хватается за любую веточку, лишь бы под воду не уйти. Взял с собой деда и отправился вместе с ним в полк. Упряжь военным понравилась. Ее тут же купили и еще заказали. Пошло дело! Через пять-шесть лет геоцинтов мог не только за себя, но и за всю деревню, которая теперь на него работала, недоимки заплатить. Да что там недоимки? Он теперь и самого Сулахина мог купить со всем его имением и с потрохами. Еще несколько лет прошло, и в деревне настоящая шорная фабрика появилась. Две дочери Геоцентова замуж ушли на сторону, а сын Игнат оставался при отце и родительское наследство крепко забирал в руки, приумножая его год от года. Сулахин помер, присытившись от спокойной жизни наливками. Геоцинтова получили вольную и, развернувшись в полную силу, перебрались в Москву, где старший из них тихо и спокойно ушел на восьмом десятке в иной мир – успев еще дождаться двух внуков, старшего Антона и младшего Владимира. Братья с самого рождения уже иной жизнью жили. Сначала их дома учителя учили, затем они оба гимназию закончили. Правда, Антон, получив похвальный лист, ставил его в рамку под стекло, повесил на стену и сказал, ⁇ В Библии написано, что многие знания умножают скорбь ⁇ Правильно написано и впрягся в отцовское дело, как ломовой конь. Владимир все по-иному решил. Заявил, что слышать даже не желает о коммерции, а желает изучать изящные науки, историю и филологию. И поступил в университет. Родитель ему не препятствовал, потому как, схоронив к тому времени тихую и безответную супругу, он перебрался в отдельный домик, где и проводил большую часть времени в молитвах. Скончался он, стоя на коленях перед иконами. Досталось братьям Геоцинтовым от упокоившегося родителя огромное наследство. Три шорных фабрики, склады, магазины и, соответственно, немалые деньги. При таком соблазнительном раскладе в купеческих семьях частенько случались нестроения. Ссориться начинали из-за наследства, а порою и враждовать не на жизнь, а на смерть. Братья Геоцинтовы решили все тихо и мирно, полностью доверяясь друг другу. Налаженные прибыльные дела дробить не стали, оно полностью в целом виде находилось в руках Антона, а Владимир со своей доли получал деньги на жизнь, не зная отказа. Учился он легко, играючи, университетское вольнодумство его не прельщало. Пару раз побывав на шумных студенческих сходках и послушав зажигательные речи о свободе, он пришел к выводу, что действие это чрезвычайно скучное. Но молодая буйная энергия требовала выхода. И выход этот появился сам собой. Случайно Владимир познакомился с молодыми офицерами из гвардейского полка, быстро с ними сдружился и стал без устали совершенствоваться в конных скачках и стрельбе совершенно забросив учебу в университете, которая не прельщала его теперь никоим образом. Манифест о войне с Японией был воспринят Владимиром с великой радостью. Он расстался с университетом, получил погоны вольно определяющегося и отправился на театр военных действий, прихватив с собой винчестер, полученный в подарок за честную победу над англичанином. Антон, провожая его на вокзале, молчал. Ничего не говорил, только отворачивался время от времени и украдкой вытирал слезы. Братья, при всей своей разности характеров, очень любили друг друга. И вот теперь, встретившись после долгой разлуки в родном доме, они сидели вдвоем за столом, и Владимир рассказывал Антону о своих излоключениях, которые выпали на его долю. Рассказывал совсем не так, как полковнику Абросимову по-военному чётко и коротко, а подробно и обстоятельно, будто заново переживал и японский плен, и долгие скитания. Антон внимательно слушал, ничего не переспрашивая, теребил короткими сильными пальцами окладистую русую бороду и лишь изредка кивал головой. За прошедшее время, пока они не виделись, старший брат заматерел, огрузнел и даже походка у него изменилась. Ходил медленно, осторожно, будто всякий раз нащупывал под собой опору, боясь оступиться. «Теперь, братец, давай выпьем за окончание моей одиссеи. а дальше я тебя кое о чем поспрашиваю». Владимир поднял рюмку с золоченым ободком, и Антон, чокаясь с ним, добавил «За твое возвращение, Володя, и за твоего Федора, дай ему Бог здоровья». Поговорил я с ним, пока тебя ждали. Чистая душа у парня. Ладно, чтоб все печали миновали. Они выпили. И Владимир, отодвинув от себя тарелку, спросил. Ты слышал, Антон, про союз русского народа? Что это такое? Я ведь ничего не знаю. Правда, читал в газетах. Тарелку-то подвинь на место и закусывай. Вон, как исхудал. Одни маслы торчат. А что про твой союз врут в газетах, я их теперь и в руки даже не беру. Тут ведь в Москве такое творилось в 905 году, хоть святых выноси. Вышел царский манифест «Всем свобода» и пошла гулять Ивановская. Читали, не читали этот манифест, одно лишь из него поняли — власти нет. А раз власти нет, делай, что желаешь». Чего твоей душе угодно. К моему компаньону какие-то орелики ночью с ноганами в дом залезли и подчистую все выскребли. Деньги, золотишко какое было. Раньше это грабеж назывался, а теперь экспроприация на нужда революции. Портреты государя рвать стали, городовых средь белой дня убивали, а власть руки растопырила. Смотрит, и небе бе-ни-ме, ни, бе, ни, ни кукареку сделать не может. Войска послали, когда уж полное светопреставление началось. Вот и схлестнулись русские с русскими, будто с японцами. Да где? В Москве! Дожились. Тут же настоящая война была. Теперь по суди Мне такая война нужна? «Нет, не нужна. Она даже моему кочеру не нужна. Ему ногу какой-то лиходей из нагана прострелил. Просто так, без причины. Выстрелил и убежал. А парень хромым на всю жизнь остался. Вот народ и сомкнулся, чтобы самого себя уберечь. Только боюсь я, что союз этот долго не продержится. Не мытьем так катаньем сотрут его. «Почему сотрут?» быстро спросил Владимир. «Деятельность Союза сам государь поддерживает. Даже телеграмму, говорят, прислал доктору Дубровину». «Прислал», — согласился Антон. «И делегацию еще принимал, изъявляя всяческую поддержку». «Да только имеется одна заковыка вокруг государя нашего». Видимо-невидимо людей, которые ждут, не дождутся, когда они сами в стране хозяйствовать будут, без государя. Разбогатели сверх всякой меры, теперь им власть подавай. Зачем им народ объединённый нужен? Такой народ им не нужен. Им только помощники нужны. А в помощниках — чиновничество да депутаты с газетчиками. Они, значит... На одном краю находятся, а на другом — революционеры с передовым еврейским отрядом. Разные, казалось бы, люди, а цель у тех и у других — одна. Вот с двух сторон они союз и порушат, как главную преграду к своей мечте идея. Раскатают, как тесто, по сковородке. — Ты так говоришь, будто сам в союзе состоишь. Нет, Володя, не состою. А не состою по той причине, что ясно вижу, не будет победы. Будет только поражение. Но по силе возможности, когда просят, помогаю. А к чему ты этот разговор завел? От политики, насколько помню, всегда шарахался, хоть и в студентах пребывал, а те бузатеры известные. Да вот... Владимир развел руками. «Похоже, я в этот союз вступил, хотя толком еще не разобрался. Разберусь, тогда все тебе расскажу. А теперь, пожалуй, пойду спать. Ты уж извини, брат, очень спать хочется. Ступай, Володя, ступай. В твоей комнате все как было, ничего не трогали». Действительно, все вещи в комнате лежали на старых местах. Книги стояли на полках, в углу две гири-пудовки, на письменном столе чернильный прибор из позеленевшей от времени бронзы и большая фотография семьи Геоцинтовых в деревянной рамке. Дед, родители и два брата, тогда еще очень похожие друг на друга, с одинаково распахнутыми, удивленными глазами. Владимир долго любовался на фотографию и думал, Как же тогда все было хорошо, просто, ясно и счастливо. Вздохнул и передвинул фотографию на край стола. Уснул он сразу же, но очень скоро проснулся, словно его кто-то толкнул, и долго лежал с открытыми глазами, не понимая причины своего внезапного пробуждения. Так и пролежал почти до самого утра, заново переживая события последних дней, которые несли его как поток, не давая времени остановиться и подумать. Многие знания, много и скорбь, вспомнилось неожиданно, и Геоцентов успокоился, решив для себя просто и ясно, если дело, которое ему поручено, не вызывает внутреннего отторжения, значит, его нужно просто делать, а не рассуждать о непонятных материях, и даже не вспоминать о них а вспоминать и думать следует только о аварии. Он закрыл глаза, увидел ее, смущенный, улыбающейся, в легком платочке, с милыми кудряшками, выскочившими из-под этого платочка, увидел так ясно, что даже руки протянул, чтобы обнять. Но руки уперлись в пустоту, и тогда он сжал кулаки, ударил ими в пухлое одеяло и произнес в темное пространство комнаты. — Я не для того выживал, Варенька, чтобы потерять тебя. Найду. Ты потерпи еще немножко. Совсем немножко потерпи.